Глава 45 Семен услышал, как открылась входная дверь. Легкую поступь шагов почувствовал аромат весенней свежести, даже сквозь едкую лекарственную вонь. Зачем ты пришла? спросил он, даже не видя Милану. Просто знал. Это она. Я же, кажется, сказал твоему дружку. Ты не нужна мне. Уходи. «Нет». Упрямится. В голосе звенят льдинки, маленькая, непослушная девчонка. «Сначала ты меня выслушаешь. Нельзя быть настолько эгоистичным. В моем состоянии я могу себе это позволить». Зло выплюнул Семен. Его злило, что она видит его таким, беспомощной, бесполезной развалиной, прикованной к больничной постели. «Я урод, Милана. Зачем тебе обезображенный, ни на что негодный инвалид?» «Потому что ты для меня самый лучший на всей планете», — просто ответила она, раздирая его душу в лоскуты. «Потому что мне никто не нужен, кроме тебя. Потому что я жизни не мыслю без вас с Васяткой. Он, кстати, приготовил тебе сюрприз. Мы вместе старались». «Мила, не нужно!» Прохрипел Крылов, чувствуя, как прохладные пальцы женщины ложатся на его запястье. «Я не смогу сделать себя счастливой!» «Да ты уже сделал, глупый!» Усмехнулась Милана. «У нас будет ребенок, Семён. Вот теперь можешь прогнать меня. Я пойму, если для тебя это непосильная ноша». «Ты полная!» Совершеннейшая идиотка. Смог выдавить он сквозь пересохшие связки. Жить. Ему захотелось жить. Больше всего на свете сейчас Семен жалел, что не может сграбастать ее в объятия, прижать к себе и закружить в счастливом танце. Нет, он не позволит себе слабость, поднимется на ноги и все же даст ей то, чего лишил когда-то сделает ее счастливой, не позволит никому и ничему встать на пути к этому. Так что, Крылов, мне уйти? Или ты перестанешь таки быть упрямым балбесом? Я люблю тебя, Милана, больше жизни. Тихо сказал Семён, чувствуя себя самым счастливым человеком на этой грешной, неидеальной земле. Я так ждала этих слов, улыбнулась Милана. Ты моя жизнь, Семён. Вы моя жизнь. Семён вернулся домой и не узнал всегда безжизненный погруженный в мрак особняк, из каждого угла которого на него смотрели тени воспоминаний. Дом ожил, наполнился светом, запахами уюта и нежности, словно волшебный художник раскрасил его в яркие краски. Милана стояла рядом, поддерживая его под руку, Крылов не был здесь долгих три месяца. Три невероятно болезненных месяца реабилитации. Он с трудом привык к своему лицу, изборождённому шрамами. Но Мила, казалось, не замечала их. Смотрела на любимого мужчину и свела от счастья. Семён приобнял её за талию, ощущая рукой округлившийся животик любимой, и шагнул через порог. Он страшно соскучился по сыну которого Милана решила не травмировать лишний раз видом искалеченного отца. «Ну и где ваш сюрприз?» — улыбнулся Крылов, притянув к себе Милану. «Подожди немного», — шепнула женщина. «Папа, папочка!» — услышал Семён голос сына и повернулся в сторону, откуда вышел мальчик. Мужчина замер от неожиданности, а потом бросился к ребенку, вытянув вперед руки, боясь, что вот сейчас его малыш упадет, не сможет устоять на ногах. Васька, ну как? Милана, врачи говорили, что он безнадежен, что никогда не сможет подняться на ноги. Ты принесла в мой дом чудо. Два чуда. Тихо шепнула Милана, погладив себя по животу. И тут же получила ответ легкий, невесомый, порхающий, словно бабочки в животе. «Семён! Семён, он шевелится! Наш ребёнок впервые пошевелился!» Восторженно воскликнула женщина. «А мне можно? Можно я потрогаю, как пинается моя сестренка? Радостно спросил Васятка. «Ну, конечно!» — кивнула Милана, нежно потрепав мальчика по непослушным бихрам. «А почему сестренка? Вдруг братик?» — улыбаясь, спросил Крылов, заключая в объятия двух самых любимых людей. «Не знаю», — шептал малыш, торжественно положив ладошку на живот любимой мамы. «Но ты точно будешь девочкой, а я буду тебя защищать». «Счастье! Какое оно?» На этот вопрос нет однозначного ответа. Столько нюансов у этого чувства. Сейчас оно просто повисло в воздухе этого дома, растекаясь сладкой истомой, заползая в каждую щелочку, в каждый угол этого дома. «Я так тебя люблю. Да дрожи. И так боюсь, что ты можешь исчезнуть, раствориться как сон», прошептала Милана, прижавшись к любимому. Она знала, что впереди их ждет еще несколько операций, восстановления и исцеления ран, нанесенных их душам. Но его близость давала ей веру, что все у них теперь будет хорошо. Ты мое счастье, ответил Семен. Папа, ну поцелуй уже маму, я отвернусь. Хитро улыбнулся Васятка, глядя на родителей, подаривших ему настоящую полную радости жизнь, замечательную семью и любовь, которую он так ждал целых 11 лет.